«Двадцать пятое!» «Магистр Керей, значит?» Нарушила я затянувшуюся тишину. После очередного поворота, стоило увидеть уже знакомую лестницу, стало понятно, куда вел меня Керено. Но вот что ему потребовалось в кабинете отца? Да и молчание скорее тяготило, чем успокаивало. Словно хмырь, Не думал относиться ко мне как к чему-то большему, чем удобному инструменту для достижения целей. А смысл разговаривать с неодушевлённым предметом, что-то ему рассказывать и объяснять? Или Иксэрш, сколько у тебя имён? Мне показалось, или он действительно чуть было не оступился? Впрочем, никакого ответа так и не последовало. И как бы то ни было в действительности, самый главный вопрос о том, что же ему нужно в кабинете, повис где-то в воздухе, усиливая напряжение и не давая покоя. Керено или Таэда, Керей, Иксарш, или какое ещё там имя пряталось у него за душой. Хватило всего паром мгновений, чтобы справиться с закрытым замком, и дверь покорно отворилась, впуская внутрь погружённой в сумрак комнаты полосу света. Что за магия такая, не успела даже присмотреться. Он только приложил ладонь, и что-то в глубине отозвалось и щёлкнуло несколько раз. Камин уже не горел, но приятное тепло ещё сохранилось в комнате. Из окна были видны огни города, Там тоже вовсю гулял народ. Где-то среди толп веселился и шёпот. И куда сильнее хотелось оказаться там, чем напряжённо думать о том, как вознести побольше обо отца Цыкаде и своей роли в происходящем. Но любоваться видом Алиты мне не дал Кирено, замерший точно напротив окна чёрной тенью. Открывай Коротким жестом он указал на письменный стол, создал небольшую огненную сферу, подвесив её надо мной, и скрестил руки на груди. Все по очереди. Под пристальным ледяным взглядом мне ничего не оставалось, и пришлось подчиниться. Я села прямо на пол и стала тянуть за ручки. Ящики поддавались неохотно, при прикосновении к каждому По спине пробегал колкий холодок, заставляющий нервно ёжиться и невольно озираться на чёрного хмыря. В верхнем было пусто. В следующем оказалось несколько гранённых лафитников глубокого мшистого цвета и пузатая бутылка. В третьем ни капли не заинтересовавшая Кирино стопка писем. Хотя почему это? А вот от нижнего Меня чуть было не отпихнули. Достань всё, скомандовал Кирено, вновь отходя к окну. И надави на дно. Должна быть пружина. Ящик с двойным дном. Странно, конечно, что он заставляет меня что-то делать, когда своими руками было бы сподручнее. Но если здесь стоят какие-то магические ловушки, Такое поведение вполне логично и понятно. Да и вряд ли бы что-то важное так просто лежало на виду без защиты. На пол посыпалась всякая мелочёвка: швейные ножницы, коробка с нитками и иголками, дорожный сборник поэзии, оловянная кружка, спутанные жемчужные бусы, затупившаяся ещё до моего рождения ржавая бритва, выструганный из дерева конёк, последним достала сшитого из лоскутов ежа, которого видела в последний раз лет 10 назад. Это была моя любимая игрушка, но я подарила её отцу, искренне веря, что ёжик отлично справится с защитой вечно куда-то уезжающего родителя. Что ты ищешь? всё-таки спросила я. Надеиться на что-то не стало И так ясно, как белый день, что хмырь не собирался ничем со мной делиться. Но Кирино удивил, сев рядом на корточке и потянувшись к несчастному шитому перешитому ежу. В его руках игрушка показалась крохотной, а мне вдруг стало невообразимо обидно. Лежала ведь в последнем ящике, среди барахла, как что-то незначительное. Раз уж она не нужна отцу, заберу себе. Камень. Красный. Криво усмехнулся он, возвращая ежа. Ты должна была его видеть хотя бы раз. Скорее всего, в кулоне. Вроде рубина или граната. Разве он не носит его с собой? — Я не знаю. Нахмурилась я, вспоминая, как именно такой камень арда, нет, отец просил вложить ему в рот, когда на нас напали. Это и помогло ему справиться с ядом. Камень больше, чем один. Киренов встал на одно колено и сам оглядел ящик. Прикасаться к столу он всё ещё опасался. что только подтвердило мои мысли о наличии какой-то магической ловушки. А на меня она не действовала, потому что я что-то вроде кровь от крови отца. Ерай рассказывал, что некоторые охранные заклятия можно было обмануть таким образом. Что это за камни? Честно пытаюсь придумать, куда мне в платье предать ежа. «Не в декольте же?» Я продолжила осаду вопросами. «Эликсир жизни, магистерий, красная тинктура, плоть хефы. Названий у него много, но суть одна. Он может помочь и тебе с твоим проклятием, и мне с моим». Поглядев на мое метание с игрушкой, хмырь жестом попросил передать ее, и спрятала во внутреннем кармане камзола решено следующее платье требую обязательно с карманами а насчёт ёжика не то чтобы я всё ещё была привязана к нему а всё же боязно что кирино не вернут его ведь может и не отдать потом из вредности расскажешь больше казалось словно хожу по тонкому льду. Шаг не туда и провалюсь в холодные тёмные воды, из которых уже не получится выбраться. Поэтому приходилось прощупывать вот так, короткими вопросами, боясь то ли спугнуть, то ли разозлить. Правда, насколько помнила, Кирино и в прошлый раз не прочь был объяснять что-то, да и что таится теперь. «Я рай», многого не знал, потому что ввязываться в дела отца не хотел, разве что помогал ему время от времени с какими-то исследованиями и древней магией, вроде того же зеркальца полумесяца, которое носило в себе проклятие жатвы. А в остальном ничем не интересовался. За что и поплатился в итоге, потому что знал он заранее чуть больше никогда бы не отпустил Ирны запорок, столь опасное путешествие. А что отец имел отношение к певчей цикаде, Ерай не сколько не смущала. Мало ли, куда по долгу королевской службы занесло. Что на первом месте служение короне, сомнения ни у кого, кто знал грасы, как Арда Лисраджете, не возникало, и приходилось этому верить. Не здесь. Качнул головой Кирино и кивнул в сторону ящика. По крайней мере, мне не отказали сразу. Способ встретиться потом я всегда смогу найти. Не без помощи Ерая, конечно, но что такого в том, чтобы надеяться на чей-то совет? Да и сам Хмырь может придумать что-нибудь эдакое. или просто заявиться в дом магистра Рюд. Неважно тайно или с официальным визитом. Правда, смысл насится со мной есть, только если я могу быть чем-то полезной для Кирено. Иначе вряд ли увижу его ещё раз. Может, лучше сейчас признать всё, что возможно. Мы в одной лодке. От этих слов сказанных совсем буднично и безразлично меня пробрало до костей и стало не по себе куда сильнее, чем если бы в тон добавилась капля печали, сочувствия или хотя бы патетики да что угодно, только не какая-то отрешённость, смиренность, словно он был даже доволен подобной участью. Ящик оказался самый обычный, без какого-либо двойного дна, или секретного отсека. В самом углу спрятался маленький ключик, скорее всего, от какой-нибудь шкатулки. Но подходящего замка ни на первый, ни на второй взгляд в комнате отыскать не удалось. И Кирено сказал вернуть находку на место. К столу он так ни разу и не притронулся, да и вообще старался не касаться вещей, из чего напрашивался вывод. Каким-то образом Отец может узнать, трогали ли что-то в его кабинете. Но ну, а зачем ещё вести себя столь странным образом? А если допустить, что Кирено знал о моём раннем визите сюда, всё становилось совсем логичным. Вряд ли покажется странным, что любопытная дочь решила засунуть свой нос туда, куда не просили. где бы я на месте отца спрятала камень или даже несколько очень важный камень точно редкий искомый многими магами иначе бы Кирину не стал так его описывать верно способный спасти исцелить вытащить из того света тонкий писк ударил в виски стремительно я схватилась за уши Надеюсь, что это хоть как-то поможет, но звук был вызван не чем-то извне, чтобы так его можно было остановить или приглушить. Тёплые. Этот факт окончательно заставил поверить в то, что он никакой не демон. Руки Кирино легли на плечи. От неожиданности я отняла ладони от головы и обернулась. При виде изогнутого чёрного кинжала, приставленного к шее хмыря, Внутри возникла странная мешанина чувств, словно там было всё: от липкого страха, что теперь точно конец, и до непонятного ликования. Вот, смотри, нашёлся кто-то, способный застать Киренов в расплох. "Обид", чеканно произнёс. "Таша". Я подняла взгляд выше. Чёрная кожаная перчатка, крепко державшая кинжал, свободная рука в тёмно-зелёной тунике, подозрительно знакомый широкий тканевый пояс, расшитый цветными нитками чёрный шарф, кривившееся в победной усмешке губы, едва проглядывающие из-под смуглой кожи веснушки, карие глаза и рыжие волосы. Нет, сомнений не было. Перед огной точно стоял Висташе. Посмуглевший, слегка исхудалый, и с заметными кругами под глазами, да ещё эти ярко-рыжие волосы. Но точно, точно он. Ох. А не Таша ли был тем самым канатоходцем, из-за выступления которого я настолько распереживалась, что прокусила губу? Ты рыжий? Только и смогла выдохнуть я, хотя очень хотелось вскочить и броситься ему на шею. Только вот ноги от чего-то не слушались. И ты, убита. Тяжко вздыхая, метр отвёл руку в сторону и подбросил кинжал. Тот, повинуясь воле хозяина, исчез в чёрном тумане. Нет, Ни Санри, ни Брику решительно нельзя доверять твое дальнейшее обучение. Ты же слышать должна. «Что ты здесь забыл?» Мрачно поинтересовался Кирино, ни на миг не изменившись в лице. В его взгляде не было даже тени страха. «Тот же вопрос, братец!» Оскалился в ответ Таше. Сердце пропустило удар. За осознанием этой мысли пришла следующее. «Что теперь делать, когда я знаю, что Кирино и есть по-братим Висташе?» Когда стало известно об отце, мне было так же страшно, но тогда получилось поговорить, успокоить тревогу и понять, что в глазах Таши я и мой отец не одно и то же, и потому помощь никуда не денется. Но он явно хотел скрыть керено, или как это ещё назвать. Не сказал всей правды об осколке души, расспрашивал о снах, видениях. А я ведь и сама хороша. Так ведь и не рассказала ему, кто помог мне выбраться из злощастного леса и убежать от похитителей. Как? Über... Интересно. Тебя здесь только не хватало, выпалила я, узрев разлёгшегося на каминной полке Шугина. И только потом сообразила, что сказала это вслух. Под тремя прицельными взглядами сделалось совсем неуютно, но деваться было некуда, разве что под стол или умудриться втиснуться в один из ящиков. Пришлось брать волю в кулак, и отвечать злобным взглядом хотя бы кому-то одному. Выбор пол Наташи. Ты, рыжий, процедила сквозь зубы, скрестила руки на груди и постаралась выглядеть максимально невозмутимо, оставаясь при этом сидеть на полу. А ты прекрасно. Взгляд при этом сместился в сторону докальте. и я почувствовала, приливший к щекам жар. «Выглядишь в этом платье. Один-один, котёнок!» «Теперь, когда вы обменялись любезностями, ты будешь добр ответить на мой вопрос?» В голосе Кирино было столько мёда, что мне резко поплохело, а в воздухе повисло ощущение «смех». на двигающейся буре. Братец. «Здесь Грассе», мельком посмотрев на меня, та шестер с лица улыбку. «Правда, во дворец он приехал под личиной королевского следователя ради встречи с его величеством и после сразу покинет остров Бурь. Но ты-то вряд ли этого не знаешь. Признайся». Потому и полез в драконье логово. Мэтр протянул что-то тускло блеснувшее в цветах магического пламени, но Хмырь кинул на него пустой, ничего не выражающий взгляд, даже не посмотрев на предложенное. Ты ведь это искал. Я прав? Продолжил говорить Висташа. На лице Кирено возникла ядовитая усмешка. Он покачал головой, не став ничего отвечать. Таша поджал губы, но руки не убрал. Кожа коснулась мягкой шерсть Шугина, и я вздрогнула. Фамильяр устроился на плечах подобно меховому воротнику и неотрывно смотрел на руку Висташи, будто готовился к прыжку. На кота почему-то никто не обращал внимания. Из-за чего возникла мысль, что сейчас, кроме меня, его никто и не видел, уж очень это было в духе хитрой усатой морды. Моё поведение не укрылось от Кирено. Что-то блеснуло в глубине глаз, заставляя внутренне похолодеть. Протянув руку, он помог подняться и отошёл к камину. Портрет мы с белкой так и не завесили. И именно его принялся изучать хмырь. То ли потому, что был заинтересован, то ли просто не хотел смотреть на Наташу. Грассе берёт камни из храма Гефе, пряча в карман то, что собирался предложить, метр повернулся к побратиму. Что ты здесь забыл? Тихо и как-то очень спокойно повторил Кирино. Кажется, Таша разозлился по-настоящему. Скрестив руки, вернул ядовитую усмешку, но превратил её в гротескную гримасу, словно намеревался высмеять. А потом он действительно рассмеялся и всплеснул руками. А ты как думаешь? 3 года от тебя ни слуху ни духу с той самой ночи. И поэтому ты выкрасился в рыжий? Так себе месть. Если честно, что до слухов, тебе разве не хватило тех, что бродят по Алите об ужасном магистре Таэда? Знать от кого-то, что ты жив, и видеть тебя в добром здравии — разные вещи. Таша устала, потер лоб. Впрочем, ладно. Я, видимо, мешаю. Нисколько. Я уже ухожу. подтверждение своих слов хмырно направился к двери оставишь Рису одну проводишь своего котёнка до ирая а теперь ты уже меня оставишь в опасное положение нахмурился таша выкрутишься пожал плечами кирино и напоследок криво усмехнулся аккуратно притворив за собой дверь Магическое пламя тут же погасло. И если бы не яркие огни города в окне, комната бы погрузилась в кромешный мрак. Мы с метром переглянулись. Кажется, в этот раз я его всерьёз выбесил. Ты ничего мне не хочешь рассказать. Спрятать раздражение не получилось, и Висташа закономерно отвёл взгляд в сторону. Он часто выходит из себя, когда я оказываюсь рядом. Саша провёл ладонью по лицу, взъерошил волосы осякся и вздохнул. А спрашивала ты не об этом, верно? Я не нашлась, что ответить, потому что понимала, этот разговор не на одну лучину. Да эти боги, если после него хоть что-то встанет на своё место. А ведь больше всего хочется побежать к отцу. Он же вот, совсем рядом. И вцепиться в него, но нельзя. Сколь бы заманчивым это ни казалось, потому что он здесь как арда, как королевский следователь, не мой отец. И я могу нарушить его планы. Но не может же быть так, что всё случившееся со мной злая шутка. Должен же быть хоть какой-то смысл. Да и злость в этой ситуации не самый лучший советчик. «Ты тоже хочешь мне что-то рассказать?» Таше, как всегда проницательно и весело подмигнул и предложил руку. «Что ж, придётся выкручиваться». Набрав в грудь побольше воздуха, я взяла поднос в одну руку и всё-таки постучала в дверь. В комнате магистра до этого бывать не приходилось. Да и Шугин мог без моей помощи справиться совсем. Но перед уходом хотелось проведать Ерая. Он, по словам фамильяра, чувствовал себя не самым лучшим образом и просил не тревожить, но принести чай. Это ведь Не потревожить. С бала прошло уже 3 дня, и всё это время я была предоставлена самой себе. Никаких занятий, никаких распоряжений, никаких требований. Большую часть дня проводила, конечно же, в шёпоте, потому что даже при такой свободе отлынивать от тренировок казалось неправильным. Тем более, что в этот раз мне повезло заниматься с Ио. И наставница могла довольно много рассказать про темноту, но пока всё внимание было сосредоточено на концентрации и умении вызывать маятник, к более сложным практикам теней приступить разрешалось только вместе с Висташе. Не потому, что он знал или умел больше, а скорее из-за того, что показать что-то мог только он, в отличие от потерявшей дар её Сегодня мы с Ларом договорились дойти до ювелирных лавок и выбрать подходящую брошь для того платка, что я вышила для Улы. Скоро у неё день рождения, и я надеялась обрадовать её. Когда обычно молчаливый Лар сам вызвался подобрать украшение, я ухватилась за предложение обеими руками, потому что из всех, кроме разве что Азора, которого обходила стороной, и сеньора Рейеса, которого видела не так часто в гильдии, только с ним не получалось найти общий язык. А тут и помощь, и возможность узнать поближе о том, что Сташа не выходила пока пересечься и всё-таки поговорить на многие волнующие темы, старалась не думать. Метер даже в шёпоте не показывался. И если бы не заверения Санри, что всё с ним в порядке и скоро вернётся, Я бы всерьёз забеспокоилась, потому что вопрос, кому же потребовалось устраивать покушение на короля, оставался нерешённым, и с Кирено об этом переговорить уж точно не выйдет, даже при всём желании. А если подозревать станут циркачей, то Весташи никуда не отпустят так просто. А вдруг раскроется, что он тень? И как вообще связано его проникновение на остров Бурь с поисками Ирны. Или ему для чего-то потребовалось встретиться с побратимом, а другой возможности не было. И при чём тут отец и красные камни, которые Кирино назвал плотью Хеффы? Именно по этой причине старалась и не думать. Слишком многое требовало хоть каких-то разъяснений, а разбираться самой означало запутывать клубок ещё сильнее. "Входи." Слабый голос Ерая не на шутку встревожил. А когда увидела непривычно бледного магистра, с трудом заставившего себя подняться из-за стола, внутри поселилось неприятное предчувствие. Чем же таким он болен? И что с тем лекарством, которое находил для него Таша, не помогает? Закончилось или болезнь сделалась тяжелее. Я принесла вам чай, робко улыбнулась, не решаясь зайти дальше порога. Да? Сощурившись, магистр буквально рухнул обратно в кресло и вяло махнул рукой. Спасибо. Оставь. Можешь идти. Осторожно поставив поднос на стол, я всё же решила немного задержаться и присмотреться к Ераю. Трость стояла рядом, значит, прибегать к её помощи он стал заметно чаще. Одет в просторную рубаху, ньенские шаровары и длинный жилет, причём изрядно помятые, словно в них же и спал. А может, за стол он сел только сейчас? услышав, как я звеню посудой на кухне, вон как одеяло скомкано и подушки в беспорядке. Или это Шугин его предупредил? Вам же одну ложку сахара не смогла не отметить и то, что магистру приходилось щуриться, чтобы разглядеть стоявшую достаточно близко меня. Раньше такого как-то не замечала за ним. 3. Вопреки ожиданиям, я ранний стал настаивать, чтобы я всё-таки покинула комнату. Сахар, чуть подогретое молоко и только потом чай. Всё для того, чтобы в полной мере раскрыть вкус, как учил Таша. Внимательный взгляд магистра, направленный на мои руки, вызвал лёгкую дрожь, будто меня пытались заставить почувствовать себя неуютно. И побыстрее уйди прочь. Раз уж не вышло донести это словами. Что ж, ей Рай, конечно, казался немного страшным и жутким с самого начала. Но и я больше не такая уж трусиха, чтобы так просто сдаваться. Санри учил подмечать все мелочи, потому что в критической ситуации каждая способна стать ключом к спасению, поэтому что мы имеем? Мятая одежда, бледная кожа, расфокусированный взгляд, трость, а ведь на балу Ярай ей практически не пользовался. И вот ещё заметна дрожащая рука, которую маг тут же убрал со стола, стоило обратить на неё внимание. Мне не хотели показывать слабость, и было бы неправильным совать нос в чужие дела, однако... Как ни крути, Ерай был моей семьёй. Только с кем обсуждать его состояние? С Ио? Или дождаться, когда вернётся Таше? Я могу ещё чем-то помочь? Нет. Жёстко, но едва слышно произнёс Ерай. Спасибо. Можешь идти. Рада быть вам полезной, искренне улыбнулась и кивнула. Я буду к ужину. Вам что-нибудь нужно купить? Шалфей, чамерицу и тысячелистник. Вспомнить бы ещё, что для чего нужно. Но всё лекарственное, применимое не только в ритуалах. И странно, что он просит купить потому что на заднем дворе дома есть аптекарский огород, и какие-то запасы должны быть, только если они не израсходованы. У Ситы? Да, у неё. Придётся сделать крюк по пути к ювелирным лавкам, но то, что Ерай всё-таки попросил о чём-то, селяло надежду, что ещё немного усилий и со мной, наконец, поделятся, Что же за болезнь такая? Сейчас магистр напоминал обессилевшего и недоверчивого уличного кота, а потому стоило проявить терпение, которое несомненно должно было воздастся. Хорошо, снова кивнула. Можете на меня положиться. В прихожей я застала Шугина, пока проверяла, ничего ли не забыла положить в сумку. И раздумывала не взять ли с собой соломенную шляпу, потому что майское солнце слепило будь здоров. Фамильяр покрутился у ног, пофыркал, и когда я взялась за дверную ручку, всё-таки заговорил. Он не скажет, не покажет беспокойства, но будь осторожна. Я не иду с тобой. «Я беспокоюсь не меньше», — вздохнула и всё-таки взяла с вешалки шляпу. «С ним точно будет всё в порядке». «Ну, шна хозяйка», — дернул усами кот, который и сам, видимо, был недоволен тем, как вёл себя хозяин. «Ну, шнау, кровь аше, но всё будет. Я здесь. Иди». под пристальным взглядом светящихся синих глаз я нервно поёжилась и выскочила за дверь на ходу нацепила шляпу и только после заметила, что меня оказывается уже ждали только далеко не Лар Кирено протягивающего сшитого из лоскутов ёжика я и не смела надеяться увидеть не то, что сегодня в принципе не рассчитывала, что чёрный хмырь заявится, чтобы самолично отдать игрушку. И успела не только оплакать потерю, но и смириться с тем, что вряд ли когда-нибудь снова увижу милую сердцу вещицу. Заберёшь, заломил угольную бровь он. Или мне так и стоять с протянутой рукой? Сделав несколько шагов вниз по ступеням, я быстро схватила несчастного ежа, но подойти ближе так и не осмелилась. Глядя на хмыря, одетого в дорогой камзол и широкополую шляпу с длинным цветастым пером, у меня возникал только один вопрос. Как ему во всём чёрном не жарко-то? Внезапная догадка о причинах появления Кирино заставила сердце сжаться. «Ты только за этим? Или что-то случилось с...» «Могла бы и вежливее», — ехидно усмехнулся хмырь. сам делаешь шаг навстречу. Раз уж ты всё ещё не сбежала, мне бы хотелось прояснить несколько моментов. Ещё один шаг и ещё. И вот он уже навис надо мной, гипнотизируя льдистыми глазами, в которых по самой кромке зрачка едва проглядывалась едкая ржавчина. Стало трудно дышать, словно тонула, словно что-то тащило на самое дно, словно И занёс он меч для удара, и алой кровью окропилась сталь. И покрылись его глаза ржой, разъедая душу. «Я не могу. Сейчас». С трудом переборов на вождение, вцепилась в сумку, и только после этого почувствовала себя хоть сколько-нибудь увереннее. «Мне надо». «Сейчас». Отрезал Кирино и, схватив за руку, потащил за собой. Сопротивляться не получалось. К тому же хмырь пришел сам. У него были ответы. «Кель!» Окрик Лара заставил замереть и обернуться. Удивительное дело, но Кирино не стал тянуть против воли дальше. Тоже остановился, и даже отпустил руку. «Кто вы? Что вам от нее нужно?» Лар заслонил меня с собой, скинул голову и с вызовом посмотрел на Кирино. Боюсь представить, как происходящее выглядело для него со стороны, но как же приятно, что на мою защиту кинулись без лишних раздумий. «Все хорошо, Лар. Это...» Это магистр Таэда, давний друг. Я вовремя прикусила язык, вспомнив, что про моего отца в шёпоте известна только Таше Ио и её Ирейсу. Давний друг магистра Герая. А это мой друг Лар. Ясно. Продолжая сверлить их мыря взглядом, просидел Лар. Приятно с вами познакомиться, магистр Таэда. Заим, коротко хмыкнул Кирино. Слава богам, он не стал с присущим ему ихидством цепляться к тому, что по этикету нижестоящих и не магов представляли первыми. Да и представлять магистров следовало полным именем, со всеми титулами, если б я их только знала. Извини, но сегодня не получится. коей как втиснувшись между я заставила их расступиться тем самым немного снизив напряжение мне ерай попросил помочь с травами для с травами и магистр таэда захотел составить мне компанию не умеешь врать промелькнуло в голове бархатным шёпотом Ясно. Повторил Лар и перевёл взор с Кирено на меня. Давай тогда платок. Я посмотрю что-нибудь в цвет, а завтра Завтра тебе удобно? Я кивнула и тут же зарылась в сумку, ища требуемое. Тогда завтра выберем из того, что я присмотрю сегодня сам. Идёт? Спасибо. Заглядывай вечером. Неожиданно улыбнулся Лар. Будет лимонный пирог со сливками и меренга. Придёшь? Постараюсь, смущённо пролепетала в ответ, не ожидая подобного приглашения. Так, скорее повёл бы себя Брик или тот же Таше. Всего наилучшего, магистр Таеда. Без всяких поклонов попрощался он. Удачи, Кель, и до вечера. Я буду ждать. Стоило ему затеряться среди прогуливающихся и спешащих по своим делам горожан, Кирино приобнял за плечи и наклонился к уху. Это называется ревность. От неожиданного горячего шёпота спина сама собой покрылась мурашками. Что? Не стоит здесь задерживаться. Отстранившись, хмырь демонстративным движением поправил манжеты. "Идём. Моя карета ждёт в конце улицы". Я оглянулась в сторону дома. Может быть, ещё не поздно вернуться за Шугиным. С ним точно было бы спокойнее.